Глава тринадцатая. Валерия. «Покажи, что ты собрала». Эрил откинул крышку чемодана. «Эта одежда не подойдет». «А что с ней не так?» спросила я, демонстрируя летний сарафан. «Она слишком простая. Это не обычный отдых, а деловая встреча. А там, где мы остановимся, в подобном не ходят». «Я же не знала». «Мне не хотелось спорить с Эрилом». Я видела его напряжение из-за предстоящей встречи. Последние дни он сам не свой, никогда его таким не видела. Молчаливый, закрытый, отрешенный. Любимый пропадал или в своем кабинете, или на встречах. Иногда мне казалось, что он даже не спал. «Сегодня же нужно съездить и все купить». «Хорошо, я все куплю». Я улыбнулась и обняла мужчину. «Посмотреть что-то конкретное?» Эрил проигнорировал мою ласку, освободился от объятий и достал из кармана смартфон. — Я попрошу Мию составить тебе компанию. Соберись. Кивком указал на шкаф. — Завтра мы должны уже быть на побережье. Ты не забыла? Не дождавшись моего ответа, мужчина приложил телефон к уху и покинул спальню. Мне больше ничего не оставалось, кроме как прислушаться к просьбе. Спустя сорок минут волчица нетерпеливо посигналила, припарковавшись на подъездной дорожке. «Привет, подруга!» «Привет!» Я ответила на объятие. «Готова к пробежке по магазинам?» «Готова!» выдохнула я. Автомобиль тронулся, и Мия принялась за привычные расспросы. И я была благодарна ей за любопытство, хоть кто-то интересовался моими делами. «Как дела? Как Эрил? Все еще раздувается от гордости?» Как не посмотришь, спешит куда-то. Взгляд вот такой. Волчица смешно нахмурилась. Губы поджаты. Да, я рассмеялась ее замечанию. Полностью погрузился в работу. Он очень счастлив и занят. Понятно. Когда соберемся отметить назначение новой шишки стаи? Не знаю. Наверное, сразу после поездки. Эрил стал таким суеверным. «Боится, что что-то пойдет не так во время нашего отдыха». «Все будет отлично. Что-то может пойти не так. Мужчины будут хвалиться своими женщинами в дорогих нарядах, женщины – подарками своих мужчин. Все до банального просто». «Наверное». Дальше Мия сработала на опережение и развеяла мои страхи. «Поверь, там все решает надпись на ярлычке твоего платья. Никто не потребует от тебя понимания в бизнесе» так и в ярлычках я ничего не понимаю. Для этого у тебя есть я и еще консультанты магазинов. Мия оказалась права. Напряжение, возникшее при знакомстве с будущими деловыми партнерами супруга, спало через пару часов, когда я поняла, что от меня действительно ничего не требовалось, кроме как улыбаться, сидя за столом. Мужчины, пересев в кресло, о чем-то тихо разговаривали. Изредка их беседу прерывал раскатистый хохот. «Милый, о чем вы там шушукаетесь?» Полина, хозяйка дома, вклинилась в их беседу. «Девочки, вам это будет неинтересно», ответил ей супруг, мужчина, красивый и статный. Казалось, пара излучала любовь, успех, довольство и благосостояние. «Но все же...» «Ваши нежные ушки не должны слышать подобного», отшутился Сергей. «Кстати...» Встал и подошел к жене. Недавно мы узнали радостную новость. Поля ждет ребенка. Он склонился к своей супруге и нежно поцеловал ее в губы. Поэтому решили остаться дома и никуда не ехать. Вы же не против? Конечно, нет, — заверил Эрил. Я так плохо переношу длительные поездки, — оправдывалась Полина, поглаживая скрытый свободным платьем животик. Совсем еще маленький, аккуратный. Все отлично, — подтвердила я. У вас очень красивый дом, и отсюда видно море. Вид с террасы открывался по-настоящему шикарный, словно я попала в один из романтических фильмов. Розовый закат, сверкающая гладь воды и вкусный ужин. Поздравляю вас с малышом. Это замечательная новость. Большое спасибо. Хозяйка дома с искренней улыбкой ответила мне. Мы так долго ждали этого дня. Тогда это вдвойне замечательная новость. Прошептала я в ответ. «А вы не планируете, малыша?» Вопрос Полины застал нас врасплох. «Ну...» Я взглянула на Эрила, он точно услышал, но не пожелал отвечать, продолжая с жаром поздравлять Сергея. «Не думаю, что сейчас подходящий момент. Мы только-только стали супругами». Я смогла подобрать правильные слова. «Вы абсолютно верно поступаете». Полина и Сергей обменялись понимающими взглядами. Мы тоже не задумывались о малыше первые пять лет брака. Нужно насладиться друг другом, а уже после дарить свою любовь крохе. Мужчины же так ревнивы и постоянно требуют внимания. Эта девушка уже говорила доверительным шепотом, а я согласно кивала. «Ой, а вот и фрукты!» Сергей перехватил блюдо из рук помощницы и поставил его ближе к нам. «Витамины для моих девочек. Мне понравилась эта пара». Возможно, если бы встретились в формальной обстановке, то не было бы той легкости, как сейчас. И я думала над каждым словом и жестом, но сейчас я видела в них просто людей, любящих и заботливых по отношению друг к другу. «Попробуй, очень вкусно!» Полина предложила мне дольки ярко-желтого фрукта. «Манго! Очень сладкий! Вкуснее я ничего не ела!» «Ой, что-то не хочется!» Специфичный аромат плода заставил меня поморщиться. «Не любишь?» «Люблю, но запах такой странный. Он точно не пропал?» Я задала неуместный вопрос. «Видно же, что нарезка свежая». Полина молчаливо притянула тарелку к себе. «Надеюсь, я тебя не обидела?» Поинтересовалась я. «Валерия, а...» Хозяйку дома перебил ее супруг. «Девочки, вы не будете против, если мы прокатимся по городу?» Хочу показать Эриу свою новую машину. Мы буквально на пару часиков. Если хотите, то можем прокатиться вместе. Я точно пас. Она вскинула руки. Меня укачает еще на выезде из ворот. Валерия, но если ты хочешь, то можешь поехать с мальчиками. Я найду чем себя занять. — Нет, спасибо, — ответила я. Я им только помешаю. — Вот и решили. Сергей растер ладони. — Не скучайте. Он склонился к уху супруги и что-то прошептал, отчего Полина раскраснелась. «Договорились. Только не забудь, что ты мне пообещал!» — хихикнула она. «Хорошей прогулки!» Эрил же повел себя сдержанно и лишь коснулся моего плеча на прощание. Полина дождалась, когда мужчины скроются за углом дома, и осторожно со мной заговорила. «Лер, возможно, я лезу не в свое дело, но...» «Кажется, ты не просто так отказалась от манго». Я по-настоящему растерялась и не знала, что ответить. Неужели я так сильно обидела хозяйку своим отказом? «Ты уверена, что вы с Эрилом успеете пожить друг для друга?» Она стрельнула глазами вниз моего живота. «У меня осталось десяток тестов на беременность. Ультрачувствительные. чувствительные Сережа с ума сходил и покупал их пачками». «Нет-нет!» Я активно закрутила головой. Этого не может быть. А почему, собственно, нет? Спросила сама у себя. Полина дала мне немного времени осмыслить предположение и поднялась из-за стола. Идем, идем. Я задумчиво следовала за хозяйкой дома. Мы с Эрилом так давно не были близки, что возможная беременность казалась выдумкой. После нашей ссоры с любимым так и не смогли вернуться к прежним отношениям, как бы я ни старалась. Появилась холодность и отстраненность, Мне иногда казалось, что я слышала пренебрежение в его голосе и старалась не подливать масло в огонь расспросами. Новая должность, большая ответственность, и я это понимала. Надеюсь, пройдет еще немного времени, и Эрил успокоится, а я постараюсь помочь исчезнуть напряжению, возникшему между нами. «Проходи». Полина пригласила меня в спальню. «Нет, спасибо, мне как-то неловко». Девушка улыбнулась. «Тесты в ванной. Ты подождешь? Спросила и, получив мой утвердительный кивок, скрылась за дверью. Я принесла два разных. Полина вернулась так быстро, что я не успела вновь погрузиться в свои грустные мысли. «Спасибо», — поблагодарила я. «Не за что. Не возражаешь, если я отдохну? Малышка отбирает все силы». «Нет-нет, мне и самой хочется сейчас побыть одной». «Лер», — окликнула меня хозяйка дома. «Ничего, что я так по-дружески?» «Нет, конечно». «Что?» «Все, что не делается, к лучшему. У тебя появится еще один повод быть счастливой». Она накрыла ладонями животик. «Ты права», — ответила я. «Да, ребенок будет неожиданностью, но точно не обузой. Разве частичка тебя самого и любимого человека может стать препятствием для будущего? Глупость». Я вернулась в отведенную нам комнату, и, не теряя времени, вскрыла первую картонную упаковку. Хотелось немедленно узнать результат. Выполнив все точно по инструкции, отложив тест на край раковины, я вернулась в спальню и принялась готовиться ко сну. Я не могла просто так стоять и смотреть на узкую полосочку в ожидании ответа, а страх все глубже и глубже пробирался мне в душу, как бы я ни пыталась отогнать его здравыми мыслями. Ведь ребенок для оборотня — Это смысл жизни, как и его пара. То, ради чего они готовы не только жить столетиями в ожидании, но и умереть без раздумий. Мне вспомнились слова Мии. Именно она мне помогала понять Эрила, как и других волков. Преданные, сильные, верные. Не все. Даже среди оборотней встречались те, кого хотелось обойти стороной. «Адам», — подсказала мне сознание. И почему я опять вспомнила об Адаме? О чем бы я ни думала, обязательно длинным или коротким путем размышлений приходила к старшему брату супруга. Даже сейчас, в момент, когда совершенно неуместно упоминать о другом мужчине, я опять воскресила образ. Осунувшийся, небрежный, с двухнедельной небритостью на лице и взгляд, что невозможно прочесть. Таким я видела старшего лисмана в последний раз. «Уйди!» – прошептала я и отмахнулась рукой. Взглянув на часы, я решительно зашла в ванну и склонилась над раковиной. Рваный выдох сорвался с моих губ. Полина оказалась права. «Как же так?» Я посмотрела на себя в зеркало, ополоснула раскрасневшееся лицо холодной водой, отчего меня бросила в еще большую дрожь и вновь опустила взгляд. «Я ношу ребенка!» Пристально смотрела на свой плоский живот. «Неужели уже сейчас во мне крохотная новая жизнь? Волчонок!» По щекам сами с собой потекли слезы, и я долго не могла унять их. Все же страх оказался сильней. Я не понимала, что мне делать дальше. Слишком быстро. Вот что пульсировало в моей голове. Эрил вернулся поздно ночью. Он тихо вошел в отведенную нам комнату и сразу направился в душ. Не знаю, понял ли он, что я не сплю. «Мы понравились Лотковым», — я вздрогнула, услышав мужской голос. Все же усталость сморила меня, и я провалилась в сон. Звуки льющейся воды больше не убаюкивали, а спальня наполнилась ароматом мужского геля для душа. «Ты так думаешь?» — спросила я, откашлявшись. В горле пересохло. «Определенно. Если Сергей так легко поделился новостью о беременности жены. Об этом еще неизвестно в широких массах. Я приподнялась на локтях и села. «Контракт точно наш». Эрил активно растирал влажные волосы полотенцем. «Ты молодец», — похвалил. «Нас уже пригласили на день рождения ребенка Лотковых». «Это хорошо», — поддержала я разговор. «Завтра после рыбалки с Сергеем мы сразу выезжаем домой. Не хочу терять ни секунды. В понедельник документы должны быть подписаны». «Эрил», — я позвала тихо мужчину. — Наша компания заработает очень много денег, Лера. Очень — Очень. Оборотень довольно улыбался. — Эрил, я попыталась рассказать новость, что не давала мне спать. от чего то я боялась подняться на ноги, подойти к супругу и привлечь его внимание прикосновением. И сидела у изголовья кровати, спрятавшись за толстым одеялом. Оплатов говорил, что Сладковым невозможно заключить контракт. Адам дважды пытался, но потерпел неудачи. «Я беременна!» – произнесла я громко. Мужчина замолчал, медленно развернулся и сделал шаг ко мне. «Я знаю», – сказал он холодно. А потом вдруг улыбнулся. «И это прекрасно!» Тон стал мягче. «А почему ты не сказал мне?» – спросила я, комкая ткань под одеяльника. «Не хотел лишать тебя удовольствия узнать самой. Ты рада?» Эрил надел футболку и лег рядом. «Рада?» – переспросила я. «Да, конечно, конечно, рада». «Ну вот и отлично. Скоро отметим подписание контракта и твою беременность. Спокойной ночи». «Спокойной ночи», – ответила я на автомате, совершенно растерянная произошедшим.